глава вторая. непосредственно вслед за только что изложенным необходимо рассмотреть вопрос должен ли добродетель хорошего человека отдельного гражданина признавать тождественной или не тождественной впрочем если приходится исследовать этот вопрос нужно предварительно определить какими нибудь общими чертами добродетель гражданина гражданин говорим мы находится в таком же отношении к государству В каком моряк на судне — к остальному экипажу. Хотя моряки на судне занимают неодинаковое положение, один из них гребет, другой правит рулем, третий состоит помощником рулевого, четвертый носит какое-либо иное соответствующее наименование, все же очевидно, наиболее точное определение добродетеля каждого из них в отдельности будет подходить только к нему одному. Но какое-либо общее определение — будет приложимо в равной степени ко всем, ведь благополучное плавание — цель, к которой стремятся все моряки в совокупности, и каждый из них в отдельности. То же самое по отношению к гражданам, хотя они и не одинаковы, все же их задача заключается в спасении составляемого ими общения, а общением этим является государственный строй, поэтому гражданская добродетель неизбежно обусловливается этим последним, а так как существует несколько видов государственного строя, то очевидно, что добродетель дельного гражданина, добродетель совершенная, не может быть одною между тем, как мы называем кого-либо хорошим человеком за совершенство в единой добродетели. Отсюда ясно, что всякий гражданин может быть дельным, не обладая той добродетелью, которая делает дельным человека. Можно, впрочем, прийти к тому же самому заключению иным путем, исходя из исследования вопроса о наилучшем государственном устройстве. Если возможно допустить существование государства, состоящего исключительно из дельных граждан, то каждый из них должен исполнять полагающееся ему дело хорошо, что зависит от добродетеля гражданина. Но так как невозможно всем гражданам быть одинаковыми, то не может быть и одной добродетели гражданина и хорошего человека. Добродетель дельного гражданина должна быть на лицо у всех граждан, ибо только в таком случае государство оказывается наилучшим. Но добродетелю хорошего человека не могут обладать все, если только не предполагать, что все граждане в отменном государстве должны быть хорошими. Далее государство заключает в себе неодинаковые элементы подобно тому, как всякий человек состоит из души и тела, а душа, в свою очередь, заключает в себе разум и страсти, или, подобно тому, как семья состоит из мужчины и женщины, а собственность заключает в себе господина и раба, точно так же и государство включает в себя все это, да еще сверх того, и другие неодинаковые элементы. Отсюда неизбежный вывод. Добродетель всех граждан не может быть одной — Подобно тому, как среди членов хора не одинаково добродетель Корифея и добродетель Парастата, руководителя полухора. Итак, из сказанного ясно, что добродетель хорошего человека и дельного гражданина вообще не одна и та же. Но не может ли она у кого-нибудь быть таковой? Ведь говорим же мы, что дельный правитель должен быть хорошим и рассудительным, а государственный муж непременно должен быть рассудительным. Некоторые утверждают, что и воспитание правителя с самого начала должно быть иным, что бывает и на самом деле. Царские сыновья обучаются верховой езде и военному искусству, как говорит и европит. «Не тонкости им не надобны, а то, что нужно государству», предполагая, следовательно, особое воспитание для правителя. Если добродетель хорошего человека и хорошего правителя тождественны, а гражданином является и подчиненный, то добродетель гражданина и добродетель человека не могут быть совершенно тождественными, но могут быть таковыми только у определенного вида гражданина, так как у правителя гражданина добродетель не одна и та же. И это, может быть, побудило я Ясона, тирана города Феры в Фессалии в IV веке до н.э., сказать, что он голодает, когда он не тиран, а это значит, что он не умеет быть честным человеком. Способность властвовать и подчиняться заслуживает похвалы, и добродетель гражданина, по-видимому, и заключается в способности прекрасно и властвовать, и подчиняться. Итак, если мы положим, что добродетель хорошего мужа есть способность властвовать, а добродетель гражданина и то, и другое, то обе эти добродетели — не заслуживали бы одинаковой похвалы. Но так как они и на самом деле оказываются различными, и так как властители подчиненный должны изучать не одно и то же, а гражданин должен уметь то и другое и быть причастным к тому и другому, это можно усматривать из следующего. Существует власть господина. Под этой властью мы понимаем такую власть, которая проявляется относительно работ первой необходимости,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 которые подобают людям, предназначенным к подчинению, за исключением разве того, когда вследствие нужды приходится исполнять эти работы для самого себя. В таком случае не приходится быть то господином, то рабом. Но существует и такая власть, в силу которой человек властвует над людьми себе подобными и свободными. Эту власть мы называем властью государственной. Проявлять ее правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения. Например, чтобы быть гепархом, нужно послужить в коннице. Чтобы быть стратегом, нужно послужить в строю, быть лохагом, таксиархом. Гепарх — начальник конного войска, стратег — пешего. Лохаги командовали небольшими пешими отрядами, таксиархи — более крупными. И совершенно правильное утверждение —